Опустив голову на грудь, он мрачно зашагал по палубе каравеллы, затем, круто повернувшись, снова подошел к корсару. — Вряд ли вы поверите кабальеру, — сказал он. — Но я устал от ужасной борьбы, которую вы затеяли против меня, и был бы рад с ней покончить. — Да, — ответил сыроний и черный корсар, — и ради этого меня повесите. Герцог быстро поднял голову и, пристально посмотрев на Корсара, спросил его напрямик, «А как вы поступите, если я отпущу вас на свободу?» «Употреблю все силы, чтобы отомстить за своих братьев», — ответил сеньор Вентимиль. «Тогда мне не остается ничего другого». «Я пощадил бы ваши жизни, если бы вы навсегда отказались от мести» и вернулись в Европу. Я знаю, однако, что вы ни за что не пойдете на такие условия, и поэтому я повешу вас так же, как повесил красного и зеленого косаров». «И как расправились во Фландрии с моим старшим братом?» «Замолчите!» — вскричал герцог. «К чему ворошить прошлое? Пусть он мирно покоится в могиле!» «Свершайте же, ваше презренное дело предателя!» Уничтожьте последнего из рода Вентимиги, но предупреждаю вас, что на этом борьба не закончится. На смену мне придет другой, не менее отважный и сильный корсар, который подхватит клятву черного корсара и не даст вам пощады. — тоже это такой? — спросил герцог. — Это Алоне. — Ну что ж, придется повести его, как бы он раньше не повесил вас. Пьетро идет в Гибралтарх и через несколько дней вы окажетесь в его руках. — Вы так думаете? — спросил с ирония герцог. — Гибралтар — это не Маракайба. И флебустеры расшибут себе голову его мощные стены. Пусть приходит Олоне, и он получит по заслугам. Обратившись к морякам, губернатор приказал — Отведите пленника в трюм, и не спускайтесь ни глаз. Вы заслужили обещанную награду, и вы получите ее. — Гибралтарь. С этими словами он повернулся спиной к корсару и пошел на ют, чтобы спуститься в кают-компанию. Он уже подошел к лестнице, как вдруг его остановил граф Лерма. — Господин Лангульд, вы твердо решили повесить корсара? — спросил граф. — Да, решительно, — ответил старик. — Он отважный дворянин, господин герцог. — Какое это имеет значение? — Жаль посылать на висельц таких людей. Это наш враг, господин граф. И все же следует пощадить его. Почему? Вам известно, что ходят слухи, будто ваша дочь попала в плен к флибу с Стартуги. Да, это правда. Однако у нас нет еще подтверждения, что корабль, на котором она плыла, подвергся разграблению, а если слухи оказались бы верными... Старик бросил на графа тревожный взгляд. — Вам что-нибудь стало известно? — Нет, господин герцог, я просто подумал, что если ваша дочь действительно попала в руки флибустьеров, то ее можно было бы обменять на черного корсара. — Нет, сеньор, — ответил решительно старик. — За огромную сумму я в любом случае смогу выкупить свою дочь. Если же я освобожу корсара... Мне все время придется опасаться за свою жизнь. Прикажите вашим людям подняться на корабль, поднять паруса и взять курс на Гибралтар. Не ответив в Ангульду, граф Лерма поклонился и отправился на бак. Тем временем стали пребывать шлюпки с людьми. Когда последний моряк зашел на корабль, граф приказал поставить паруса, но прежде чем сняться с якоря, помедлил несколько часов Герцогу же, выходившему из себя, от нетерпения он сообщил, что каравелла села намелено ждать приливы, чтобы продолжить путь. Только к четырем часам пополудни парусник смог покинуть стоянку. Покрессировав вдоль побережья острова, каравелла развернулась, так что очутился возле самого устья Кататумбо. Здесь ей пришлось слечь в дрейф в трех милях от берега. Почти полное безветрие царило этой частью огромного озера. Поднявшись на палубу, Ван Гульд приказал оттолкнуть кровелу от берега, или, по крайней мере, отбуксировать ее с помощью шлюпок, но так ничего и не добился. Ему было заявлено, что экипаж сильно устал, и что на мелях трудно лавировать. В семи вечера задул, наконец, легкий ветерок, и парусник пришел в движение, но и на этот раз он не ушел далеко от берега. Поужинав с губернатором, хозяин Каравеллы встал за штурвал рядом с лоцманом и заговорил с ним в полголоса. Казалось, он обстоятельно объяснял ему, как маневрировать ночью, чтобы не оказаться на мели, простиравшейся в устье Кататумба до самой Санта-Розы, небольшой деревушки, находящейся в нескольких часах езды от Гибралтара. Эти таинственные переговоры продолжались до десяти вечера то есть вплоть до того, как губернатор удалился к себе в каюту на отдых. Тогда он оставил штурвал и, воспользовавшись темнотой, пошел на ют, оттуда незаметно для экипажа спустился в тюм. «Пришло время действовать», — пробормотал хозяин Королелла. «Я заплачу свой долг, а там видно будет». Он зажег потайной фонарик. Заранее спрятанный широкий раструп одного из его сапог — и прошел в кормовую часть, освещая по дороге людей, которые, казалось, мирно спали. — Кабальеро? — позвал он вполголоса Один из лежавших в трюме поднялся, несмотря на связанные руки. — Что вам от меня надо? — спросил он раздраженно. — Это я, сеньор? — Ах, это вы. — Уж не хотите ли вы составить мне компанию? — Нет, кабальеро. Я хочу уплатить вам свой долг. — Не понимаю. «Проклятие — Проклятие! — воскликнул улыбаясь граф Лерма. — Разве вы забыли веселое приключение в доме нотариуса? — Нет, граф. — Так вот, я пришел, чтобы сдержать данное вам слово. — Не моя а ваша жизнь в опасности. Значит, я обязан оказать вам услугу, которую вы наверняка оцените. — Что вы имеете в виду, граф? — Я хочу спасти вас. — Спасти меня? Изумился корсар, вы забыли о губернаторе? Он спит, кавальеру. Но завтра проснется. Ну и что? — спросил невозмутимый граф. — Он велит бросить вас в темницу, а потом повесит вместо меня. Вы подумали об этом?